Глава 15. Ночью, когда непроницаемая тьма стирает все краски, Хратен мог представить себе величие Элантриса. Огромный город возвышался на фоне усыпанного звездами неба, разрушенные здания сбрасывали покрывавшую их днем мантию отчаяния и оживали в воспоминаниях. В воспоминаниях о городе, построенном с заботой и умением, Где каждый камень казался произведением искусства, о возносящихся в небеса, щекочущих звезды башнях и покатых холмах куполов. И все это оказалось миражом, величие скрывало руины, и только сейчас их прогнившее нутро стало видимым. Как часто ересь прикрывается позолотой, как просто создается впечатление, что под внешней силой лежит. «Внутренняя правда». «Спи, Элантрис», — прошептал Хратон. Он стоял на вершине стены, окружающей город. «Вспоминай, каким ты был. Пытайся скрыть под покровом ночи свои грехи. Завтра взойдет солнце, и они снова станут видимыми». «Господин, вы что-то сказали?» Окликнул его солдат. Он остановился рядом, одной рукой придерживая вскинутое на плечо копье, а в другой сжимая погасший факел. Жрец даже не заметил, как он прошел мимо. Нет, просто мыслил вслух. Солдат кивнул и продолжил обход. Охрана привыкла к хратону. Он посещал Элантрис по ночам уже неделю и расхаживал по стене погруженный в раздумье. Хотя обычно он искал здесь одиночество, сегодня у него имелась дополнительная причина. Верховный жрец сам не знал, что влечет его в Элантриц. Частью любопытства он не видел элантрийцев в рассвете славы и не мог понять, как город, даже такой могущественный, сумел неоднократно противостоять мощи Фьердена, сначала военной, а потом и духовной. Джиерн также чувствовал себя ответственным за жителей города. Он провозгласил их общими врагами последователей Джадета. Жреца порой мучила совесть. Элантрийцев, которых он видел, трудно было назвать воплощениями зла, скорее несчастными коллегами, пораженными страшной болезнью. Они заслуживали жалости, а не проклятия. И все же им придется принять на себя роль исчади ада и расчистить ему путь к объединению Орелона. Если он обратит народ против правительства, как в Дюладеле, то прольется кровь. План с использованием Элантриса тоже принесет смерти, но в гораздо меньшем количестве. «Лорд Джадет, ты посылаешь нам тяжкие испытания, — подумал Хратан. Не имело значения, что он действует именем церкви и спасет в итоге тысячи душ. Разрушение, которое он учинил в Дюлоделе, до сих пор лежало камнем у него на душе. Он видел смерть людей, которые доверяли ему. Видел, как целая страна погрузилась в хаос. Служение Фьердену требовало жертв. Что стоит совесть одного человека, По сравнению со славой Джадета. Что значит чье-то личное чувство вины, если целый народ объединится под его знаменем? Хратену до конца жизни придется нести бремя своих деяний, но лучше мучение одного человека, чем погрязшее в ереси королевство. Джирн повернулся к Лантрису спиной. Теперь ему подмигивали веселые огоньки Каи. Джадет — дал ему новую возможность. На этот раз не будет ни революции, ни раскола внутри общества, ни резни. Он начнет осмотрительное давление на Ядана, пока тот не сломается, а его место не займет более покладистый король. Тогда знать Орелона охотно последует за ним. Единственными козлами отпущения станут элантрийцы. Жрецу нравился его план. Он испытывал уверенность, что сокрушит орелонскую монархию без труда. Она и без его участия слабела и трещала по швам. Угнетенный народ с восторгом примет новое правительство, не дожидаясь слухов о падении Ядена. Никакой революции. Все пройдет гладко. Если он не совершит ошибки. Хратен посетил фермы и городки вокруг Каи и знал, что люди страдают от непосильного гнета. Если дать им свободу, они поднимутся и уничтожат все дворянство без разбору. Возможность подобного оборота тревожила жреца. В основном потому, что он знал, если такое произойдет, он не упустит случая использовать восстание себе на пользу. Джиерн ухватится за сметающую все на своем пути волну, как за гриву жеребца, и приведет народ Арилона к алтарю Дерети. Хратен со вздохом продолжил прогулку. Охрана содержала бегущую по вершине стены дорожку в чистоте, но, стоило забрести подальше, начинали попадаться покрытые патиной темной слизи участки. Джиерн не знал причины ее возникновения, только заметил, что грязь покрывает стену сверху донизу. Не доходя до темного участка, он наткнулся на группку людей в плащах. Вероятно, плащи служили для маскировки, так как ночь стояла довольно теплая. Но если они намеревались не привлекать к себе внимания, то герцогу Теллори не следовало облачаться в сиреневую накидку с серебряным шитьем. «С какими только людьми не приходится мириться во имя Джадета!» — неодобрительно отметил привязанность герцога к богатым вещам жрец. Теллори не стал опускать капюшон, Да и подобающим поклонам Джиерна не удостоил. Тот и не ожидал излишней учтивости. Герцог жестом приказал личной охране отойти, и Хратен приблизился, облокотившись на перила и оглядывая Кай. Огни мигали. В городе жили богачи, а они не скупились на масло и свечи. Жрецу приходилось видеть, как города покрупнее погружались по ночам в такой же непроглядный мрак, какой царил над Эландрисом. «Ты не собираешься полюбопытствовать, зачем я попросила встречи? – спросил герцог. «Тебя одолевают сомнения по поводу нашего плана». Телри запнулся, удивленный безошибочной догадкой. «Да, но если ты так легко догадался, то у тебя тоже возникли сомнения». «Отнюдь. Тебя выдало...» Излишняя скрытность при назначении встречи. Герцог насупился. Хратен пытался догадаться, что дало ему повод для колебаний. Телри привык держать верх в любом начинании. Может, он чем-то обижен? Вряд ли. Поначалу он жадно рвался к сделке с Фьерденом, да и сегодня наслаждался балом от души. Что изменилось? «Нельзя упускать великолепные возможности», — решил Хратон. «И если бы у него имелось в запасе время, но от трех месяцев оставалось менее 80 дней, за год Джерн добился бы своего с предельной осторожностью и без промахов. Но такой роскоши у него не имелось, а грубая атака при помощи Теллари представлялась лучшим способом сменить власть». «Расскажи». «Что тебя беспокоит?» — сказал он. «Ну...» — не глядя в глаза, ответил герцог. «Я не уверен, что хочу сотрудничать с Ферданом. Верховный жрец приподнял бровь. «Раньше тебя это не смущало». В тени капюшона родимое пятно на лице придворного казалось продолжением сумерек и придавало бы чертам зловещий вид, если бы не вычурный наряд. «Сегодня вечером я узнал несколько интересных вещей, Джиерн. Говорят, что ты посетил Дюладел перед его падением». «Так вот оно что». «Верно. А теперь ты здесь. Неудивительно, что подобные слухи заставляют дворян забеспокоиться. Целый класс республиканцев правителей Дюладела пал жертвой бунта, и мои источники утверждают, что ты приложил к нему руку. Похоже, герцог оказался не таким дураком, как представлялось Хратону. Его опасения имели под собой почву. Придется тщательно выбирать слова. Жрец кивнул на солдат личной охраны, отошедших на несколько шагов вдоль стены. «Где ты нашел этих воинов, милорд?» Теллори уставился на него в недоумении. «Какое они имеют отношение к делу?» «Потешь мое любопытство». «Я набрал их из Олантрийской гвардии, предложив работу телохранителей». «И сколько их у тебя, милорд?» «Пятнадцать». «Как бы ты оценил их воинские качества?» Телри пожал плечами. «Неплохо, я бы сказал, но я никогда не видел их в бою». Потому что они никогда там не бывали. Никто из арелонских солдат не нюхал настоящей битвы. «К чему ты ведешь, Джиерн?» — подозрительно спросил придворный. Хратен указал на караулку элантрийской гвардии основания стены, освещенную факелами. «Сколько в гвардии солдат? Пять сотен или семь? Если посчитать местную полицию...» И личную охрану, во всем Каи наберется тысяча воинов. Добавим к ним легион лорда Иондала и все равно вам не набрать 15 тысяч обученных воинов. Что с того? Неужели ты действительно думаешь, что Вирну потребуется революция, чтобы захватить Орелон? У Вирна нет армии. Фьерден едва наскребет силы для защиты своих границ. Я говорю не о Фьердене. Я говорю о Вирне, регенте всего сущего, лидере Шудерет. Подумай, лорд Телри, сколько солдат в Хровилле, в Джадоре, у прочих восточных стран. Все они присягнули на верность Деретти. «Неужели ты не считаешь, что они встанут под знамена Вирна?» Телри замолк. Хратен удовлетворенно кивнул, видя, как озаряется пониманием лицо герцога. Тот не знал и половины правды. Для завоевания Орелона Вирн не нуждался в чужих армиях. Немногие чужаки осознавали, что в его распоряжении имеется более могущественная сила монастыри. Столетиями монахи-дерейты тренировали послушников в боевых искусствах, тайных убийствах и прочих навыках. Чахлую орелонскую оборону смогут прорвать монахи одной обители. При мысли о монахах Дахарского монастыря в беззащитном Кае Хратена пробрала дрожь. Его взгляд метнулся к запястью. Туда, где скрытые доспехами — успокоилось напоминание о прожитом там времени. Но объяснять Теллери подобные вещи бесполезно. «Милорд», — откровенно заявил Джирн, — «я приехал в Арилон, потому что Вирн желает подарить здешнему народу возможность мирно принять веру Джадета. Если бы он хотел сокрушить страну, он бы так и сделал, но он прислал меня» и моим единственным намерением остается обращение вашего королевства. Герцог наклонил в знак согласия голову. Первый шаг в обращении Орелона — убедиться, что правительство благоволит Кшудерет, поэтому нам необходима смена власти. Значит, ты даешь мне слово? У тебя... Будет трон. Несомненно, Телри ожидал твердого заверения. До этого обещания Хратона оставались расплывчатыми, но время уклончивости миновало. Он только что собственными устами подтвердил, что замышляет заговор против короля. Риск, но расчетливый, а Хратон никогда не ошибался в своих расчетах. «Тебя встретит сопротивление», — предупредил герцог. «Какое именно?» «Это женщина. Сарин. Ее слабоумие не более чем прикрытие. Мои источники сообщают, что она проявляет нездоровый интерес к твоим занятиям, и она расспрашивала про тебя на сегодняшнем балу». Хратена поразила проницательность придворного. Он выглядел заносчивым транжирой, но, видимо, обладал долей умения разбираться в людях, что может в равной степени помешать или принести успех замыслам жреца. «Не волнуйся насчет девчонки. Возьми присланные деньги и жди. Подходящий момент скоро наступит. Ты слышал, какие новости принесли сегодня королю?» Телри утвердительно кивнул. «События развиваются согласно замыслу. Нам остается только проявить терпение. Очень хорошо. Телри не избавился от сомнений, но логики Джиерна купе с обещанным троном оказалось достаточно, чтобы укрепить его решимость. Герцог с неожиданным уважением кивнул хратону и махнул охране. Герцог Телри, остановил его жрец, у твоих телохранителей. «Остались друзья в Алантрийской гвардии?» «Наверное». «Удвой им жалование. Тихо, чтобы не долетело до солдатских ушей, посоветовал Хратан. «Хвали при них гвардию и отпусти их в увольнительную, чтобы они провели время с бывшими товарищами. Если они разнесут среди гвардейцев славу, что ты щедро вознаграждаешь верных людей», Это пойдет на пользу твоему будущему. «Ты покроешь прибавку к их жалованию?» — осторожно спросил придворный. Хратон закатил глаза. «Хорошо». Телри с охраной покинул стену, и Джиерн оперся на парапет, разглядывая Кай. Ему придется подождать, прежде чем спускаться. Телри не желал открыто признавать сотрудничество с Деретти и избегал появляться в компании жреца. Герцог отличался склонностью волноваться впустую, но в настоящий момент лучше ему казаться приверженцем старой религии. Упоминание о Сарин обеспокоило верховного жреца. По неизвестной причине колкая теоданская принцесса решила противостоять Хратону, хотя он ничем ее не обижал. От нее ускользала ирония того положения, что Джерн являлся ее верным союзником, а не врагом. Так или иначе, но ее народ примет веру Джадета. Их убедят либо увещевание жрецов, либо фьерданская армия. Он сомневался, что сможет доказать принцессе эту нехитрую истину. Он видел горящее в ее глазах недоверие, Любые его слова она сочтет ложью. теодонка испытывала к нему беспричинную ненависть, человека, который осознает неполноценность собственной веры. Учение Короти вымерло в странах Востока. Такая же судьба ждет его в Теоде и Орелоне. Шу -корот отличалась вялостью, ей не хватало решительности. Шу несла с собой могущество и силу и, подобно растениям на тесном клочке земли, сильнейшая религия задушит остальные. Выждав положенное время, Хратен начал путь к ступеням, которые приведут его в Кай. В самом начале лестницы ему послышался снизу глухой грохот, как будто захлопнулись городские ворота. — Что случилось? — спросил он у стоящих в кругу света факелов солдат. Все пожимали плечами, но один указал на две фигуры внизу, бредущие через площадь. «Должно быть, поймали пытавшихся сбежать!» Джиерн удивленно вздернул брови. «И часто такое случается?» «Большинству на попытку к бегству не хватает ума. Порой кто-нибудь пытается улизнуть, но мы их тут же ловим!» Джиерн поблагодарил часовых и продолжил длинный спуск. У подножия лестницы он нашел караулку, А внутри ее дежурного капитана. Глаза того слепались, как будто его только что разбудили. Неприятности, капитан, обратился к нему жрец. Офицер вздрогнул от неожиданности. А, это вы Джерн? Нет, никаких неприятностей. Один из моих лейтенантов поступил не по уставу. Впустил Элантрицев обратно в город? Капитан нахмурился. Но отрицать не стал. Они уже встречались, и при каждой встрече Хратен подкармливал его жадность несколькими монетами. Капитан был у него в руках. «В следующий раз», — произнес жрец, вытаскивая из-за пояса мешочек с деньгами, — «я могу предложить вам иное решение». Хратен начал выкладывать на стол золотые верниги с профилем Вулфдена iv и глаза офицера засверкали. «Я давно ждал благоприятного случая изучить элантрицев поближе для теологических целей. Я буду очень признателен, если следующий пойманный элантриец, прежде чем вернуться в свой город, побывает в моей часовне». «Мы сможем что-нибудь придумать», заверил капитан, жадно сметая со стола монеты. И пусть все останется между нами. Конечно, господин Джерн.